Глава тридцать четвертая «Скушно». «Я его до самой, что ни на есть, последней капельки выскребываю, а оно опять там», — сказала повариха и наклонила крыночку. В крыночке лежало сливочное масло. «Это какой день уже?» — спросил Синайский. «Третий», — сказала повариха. Синайский на пальцах посчитал что-то, Улыбнулся и сказал, — Ну так до пятницы на него рассчитываете это будет восемь. — А вы откуда знаете? — жадно поинтересовался Горановский. — Да уж знаю, — сказал Синайский. — Сегодня всем по куску масла дайте. И завтра, и послезавтра. — Так не хватит, — изумленно сказала повариха. — Хватит, хватит, — сказал Синайский. «Я эту сказочку знаю». «А про картошку у вас такой сказочки нет?» — спросил гороновский «Картошка плохо горит», — сказал Синайский. «Евгения Ивановна, спасибо вам, идите». «Вы что-то знаете про Борохова», — сказал гороновский когда они остались одни. «Вы что, так и не скажете?» «Не скажу», — ответил Синайский. «А вы пожестче, чем я думал», — сказал гороновский с интересом. — А вы вообще обо мне не думаете сказал Синайский. — Вы мне лучше скажите, она до Горьковска доплывет. Баржа плыла медленно и время от времени давала крен на больную сторону. Иногда ее передергивало от хвоста к носу, и тогда в трюме все на секунду замирали, а Зиганшин, где бы его ни застало это событие, принимался гладить обшивку и тихо шептать. — Зиганшин говорит, мы в Горьковске будем завтрак ночи, — сказал гороновский Взял с меня клятву, что я ее в Горьковске вылечу. — что там лечить? Просто полежать надо. Больно ей, бедной девочке. — Ого, какие нежности! — грустно усмехнулся Синайский. — От Зиганшина вашего нахватался, — усмехнулся гороновский в ответ. — У вас, кстати, как с немецким. — Слабо, — спокойно сказал Синайский. Я когда-то знал французский, да подзабыл. В школе что-то квакал, но это так, как и вы, наверное. А что? — У меня английский был, — с сожалением сказал гороновский Сутеева вытащила письмо немецкое, мечется в ужасе. Прочитать бы хорошо, вдруг там что-то важное. — Если бы в Горьковск немцы вошли, мы бы знали, — сказал Синайский. — Ну, не важное, а полезное, — окрысился гороновский Что вы пристали ко мне со своей Сутеевой? Мало вам, что на вас со Щукиной еще и детское отделение теперь». Синайскому было достаточно, но Сутееву с письмом необходимо было найти. Тут бы отлично помог работавший до войны переводчиком в посольстве и заболевший на этой почве светлой памяти пациент Амрамов. Но хоть немного немецкий могла знать отличница Щукина. по крайней мере, на школьном уровне. Близился обед. Отрывать ее от обеда не хотелось, и лучше было покончить с этим делом прямо сейчас. Но вы высмотреть ни Сутееву, ни Щукину, Синайскому не удавалось, и он растерянно бродил туда-сюда по трюму, пока перед ним не выросла Евстахова и не спросила ласково «Я могу помочь?» «Меньше всего...» Синайскому хотелось принимать помощь от Евстаховой. А почему, он и сам не понимал. Но, пересилив неприязнь, вежливо попросил. «Найдите, пожалуйста, медбрата Сидорова. Пусть приведет ко мне сестру Сутееву и Щукину Елену Павловну». Или нет, что я говорю? «Просто найдите Щукину и Сутееву, пожалуйста». «Я всех найду», — с готовностью отозвалась Евстахова и исчезла. Весенайский поморщился и поклялся себе, что разберется, почему его бессознательное так реагирует на эту милую девочку, от которой столько пользы и которая, единственная, кажется, из всех ни разу ему ни на что не пожаловалась. Сидоров стоял в машинном отделении. Курил. Рассматривая, как сквозь мелкие порезы на кожухе динамо машины пробивался нежный, почти прозрачный подшерсток. и буквально подскочил, когда в спину ему неожиданно заорали. — Вас ищет Синайский! Держась за грудь, с ненавистью глядя на Евстахову и перекрикивая грохот машин, Сидоров проорал в ответ. — С ума сошли подкрадываться! — А чего вы здесь прячетесь? — прокричала Евстахова. — Идемте наружу! Сидоров пошел за ней, роняя пепел с дрожащей папиросы, и когда грохот остался за дверью, спросил «Где Синайский?». Евстахова посмотрела на синяки у него под глазами, на обвисшие уголки рта и посеревшее с прошлой ночи лицо, и сказала «Так бы и пристрелила вас. Зачем вы мне такой?» «Да зачем я вам вообще сдался?» спросил Сидоров с мукой. «Ну, что вам надо от меня?» «Скучно мне». — сказал Евстахова, и ее темные маленькие брови поползли навстречу друг другу. — Скучно, короновский ваш, баба, подыхаю я тут. Вы вот хоть в человека стреляли. — Скучно? — протянул Сидоров, не веря своим ушам. — Не поймете вы, тюфяк. — сказала Евстахова, — и лицо ее стало прежним, как наливное яблочко. — Уйду я от вас в Горьковске. На фронт буду пробираться. И, увидев лицо Сидорова, добавила. — А что? Увидят бедную маленькую сиротку и возьмут с собой. Кто меня прогонит? — Да вам же шестнадцать лет, нет? — злобно сказал Сидоров. — А я скажу, что двенадцать. дёрнула плечом Евстахова. «Что, думаете, не справлюсь одна среди мужиков? Отлично, справлюсь. Прибьюсь к кому-нибудь, он меня ещё удочерит потом. После войны в школу пойду, а там и медсестрой заделаюсь». И она расхохоталась. «Пистолет мне, небось, дадут. А стреляю я, между прочим, отлично, меня милиционер один учил. Идите, Тюфяк, Щукину найдите и Сутееву». Сутеева письмо получила на немецком. А главврач наш, разумеется, делает вид, что немецкого не знает. Хочет, наверное, чтобы Щукина прочитала. Идите, ищите. — А я-то зачем нужен? — обессиленно спросил Сидоров. «Мне? — Мне? зачем сказала ей Евстахова и исчезла. Немецкий он в школе учил и сам. И нашел Сутеева уже за обедом. Та ела вместе с медсестрой пицц. Они мазали масло на крошечные порции пюре и сверху клали понемножку яблочно-сахаринового повидла. «Разве так вкусно?» — спросил он. «Как десерт?» — отозвалась пицца. «Настасья Кирилловна, можно записку вашу?» — спросил Сидоров. «Я попробую прочитать». Ох, ради бога, Яков Игоревич засуетилась Сутеева, доставая из кармана обрывок разлинованного листка. Сидоров быстро сдался. Он понимал, что с трудом справился бы и с напечатанным, но прочесть незнакомый почерк, конечно, не мог. Единственным, что поддалось ему, были слова «Fater und Mutter» — «Отец и мать». Записку, в конце концов, прочитала Щукина. с помощью Синайского, который со своим полузабытым французским удивительно удачно угадывал некоторые слова. Человек, писавший это письмо, обещал вернуться не позже весны, просил у отца с матерью благословение в свой день рождения, а также напоминал, что ему надо как можно скорее прислать «Майне винта штифель» — «Мои зимние». Сапоги.